Пустые карусели и лошадки. Возможно, дети спят, и сны их сладки. Случилось так, что стали дети старше. Одна я прокачусь в пустынном парке.